Дом у Каменного моста Дом правительства, улица Серфимовича, дом 2. Построен архитектором Борисом Иофаном в 1928-1931 годах. Находящийся в одном из самых зловещих мест Москвы у Болотной площади, печально знаменитый дом правительства. Описанный в романе Юрия Трифонова «Дом на набережной» построенные на месте, где проходили казни. Обитателями этого дома были многие деятели Советской России – наркомы, дипломаты, члены правительства, крупные инженеры, писатели. Почти все первые жильцы этого так называемого «дома будущего» были уничтожены во время сталинских репрессий. Вот как упоминается этот дом у Булгакова. Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже – был аркадий полоновичсиммплияров председатель акустической комиссии после обеда в пятницу в квартире его помещающейся в доме у каменного моста раздался звонок и мужской голос попросил к телефону аркадия аполлоновича подошедшая к телефону супруга аркадия полоновича ответила мрачно что аркадий полонович нездоров лег почевать и подойти к аппарату не может.